под влиянием внешней опасности от московского царя и особенно утраты Полоцка, взятого войсками Ивана IV, литвины пошли было на уступки. Но вот пришло известие о победе литовского гетмана родивила над москвитянами на берегах Улы. Литвины сделались менее сговорчивы и в особенности упорно стояли за Волынь и Подлесье, тогда как поляки, требовали включения их в земли польской короны. Сигизмунд Август на этом сейме отрекся от своих наследственных прав на литовское великое княжение в пользу той же польской короны и таким образом им обоим предоставил после своей смерти вольный выбор государя. Сим отречением он хотел облегчить дело Унии или, как выразилась его декларация по всему случаю, В дополнение к всему акту на том же сейме издан был подписанный королем так называемый Варшавский Рецесс, которым определены условия слияния Литвы с Польшей и который лег в основу дальнейших переговоров об этом вопросе. Но всем подобным актам недоставало формального утверждения со стороны литовских чинов. Магнаты литовские противились полной унии по следующим главным причинам. Эти вельможи еще в значительной степени сохраняли свое положение крупных феодальных владетелей в Литве, а потому в случае уравнения прав с поляками они, во-первых, утратили бы свои наследственные права на участие в Королевской Раде или Сенате, так как в Польше звание сенатора или давалось королем пожизненно или было связано с достоинством епископским. Во-вторых, Второстепенная и мелкая литовская шляхта или так называемые земяне и бояре, будучи уравнены в правах с польской шляхтой, приобретали ее льготы и вольности, а следовательно получали более независимое положение по отношению к своим феодальным сеньорам, то есть к литовским магнатам. Почему эта шляхта в вопросе Абунии тянула на сторону поляков, но не выступала решительно против своих вельмож? привыкши находиться у них в подчинении. В-третьих, литвины, равнознатные и незнатные, опасались наплыва в свою страну поляков, которые бы стали перебивать у них придворные и земские уряды и старство. Во главе чисто литовской партии, противной слиянию, стоял тот же Николай Черный Радивил, который был главой литовских протестантов. Благодаря его энергии и личному влиянию на короля, эта литовско-протестантская партия доселе успешно отстаивала самобытность Литвы от польских притязаний. Но в следующем 1565 году, как известно, он умер. И хотя вождями ее оставались еще такие значительные и влиятельные лица, как двоюродный брат его Николай Рыжий, староста Жмутский Ян Хаткович, и подканцлер литовский Евстафий Волович, однако дробление протестантов на секты, а вместе и ослабление союза с ними русских православных вельмож, все более и более выступали наружу. Дело унии пошло быстрее. Король окончательно подпал под влияние партии польско-католической и принялся действовать в пользу слияния Литвы с Польшей не только усердно, но и с необычным ему постоянством, почти с той же твердостью воли, которую он прежде проявил в вопросе о своем браке с Варварой родевил. Ясно, что при его природных способностях, если бы он получил лучшее воспитание и направление вместо ленивого, изнеженного человека, из него мог бы выйти замечательный государь. Еще около трех лет на разных сеймах длились переговоры и совещания об унии. Король и польско-католическая партия решили во что бы то ни стало привести его дело к окончанию на том Вальном или Большом Сейме, который был созван на 23 декабря 1568 года в городе Люблине. Медленно и неохотно съезжались сюда Литвины, предвидя утрату своей самобытности. Поэтому открытие сейма состоялось только 10 января следующего 1569 года. В этот день польские послы представились королю. Причем выбранный ими польским маршалом коронный референдарий Станислав Чарнковский от имени послов говорил его величеству «длинное высокопарное приветствие».